Глава 33. Я пришла, чтобы попросить Леона взять меня с собой в Россию. А теперь ощущаю страх, как в тот день, когда встретилась с людьми маршала. Мурашки бегут по рукам, слабость во всём теле, паника. В последнее время не раз ловила себя на мысли, что этот разговор не за горами. И вот момент настал. Только всё оказалось в разы ужаснее, чем я думала потому что увидеть на столе Дамианиса среди его бумажек снимок отца я ожидала в последнюю очередь. Пытаюсь сопоставить факты, и с каждым новым душу всё сильнее разъедает противное чувство вины. Её иррационально испытывать, но она есть, как и нежелание открываться Леону. Я была дурой, когда захотела лёгких денег, и ещё глупее поступила, влюбившись в своего же палача. После смерти мамы я много жаловалась на жизнь, а жалобы — это молитвы дьяволу. Вот он меня и услышал. Стоит напротив и требует объяснений, а я не готова их дать и до сих пор не уверена, что надо это делать. Хотя, говорят, ошибок не бывает. События, которые происходят в нашей жизни, даже самые неприятные, необходимы, чтобы чему-то научить. В моём случае доверять другим. Но разве это возможно? Особенно сейчас. Да и как доверять тому, кто собирается причинить мне боль? Как остаться с человеком, которому дан приказ уничтожить моего отца? Каким бы ни был, но он отец, которого я в глубине души люблю. Это единственный близкий и родной мне человек. У тебя самолёт, напоминаю, запинаясь. К чёрту! Леон ударяет кулаком по столу. Состояние, близкое к обмороку, сердце работает на разрыв, в голове одно за другим мелькают события, случившиеся до этого дня. «Твое настоящее имя!» «Ты знаешь?» «Имя!» С нажимом, повторяет Леон, словно перед ним не девушка, которой он ночью шептал на ухо ласковые слова. «А опасная рецидивистка?» «Нервы окончательно сдают. Не надо давления. Неужели он это не понимает?» Первые несколько дней я втайне ненавидела Дамианиса за то, что он так со мной в ту ночь. А сейчас ненавижу ещё больше, потому что обнажать перед ним душу – это куда интимнее, чем просто отдать тело. Я бы и сама хотела понять, в чём причина страха и неуверенности. Но внятного ответа нет. Есть лишь ощущение, что меня используют. Теперь я буду необходима, чтобы подобраться к человеку, которого он искал почти два месяца. У Леона в руках серьёзный козырь. Единственная дочь, Гроу. Хорошо, тогда я подскажу. Александра. В честь отца назвали? Взглядом он будто ввинчивается в мою черепную коробку. Цукцванг. У меня больше нет ходов. Да, наверное, и не было. Хотя Леон говорил, что я могла сбежать, пока его не было на острове. Почему не сбежала? Закусив губу, Дамианис рассматривает моё лицо, затем склоняется над компьютером. Пара щелчков мыши, и из принтера медленно выползает несколько листов. 27 апреля. Почти год назад салон чернила. Мы сделали татуировки с разницей в несколько дней. Я набила раньше. Мастер тогда шутил, что на треугольнике повышенный спрос, но я не придала этому значения. Да и не до того было. Психика была шаткой в те дни. Это первая зацепка, а вторая — отец-алкоголик, который, даже протрезвев, утверждал, что его дочери, скорее всего, уже и в живых-то нет, наркоманки треклятой. «Как ты с документами всё провернула?» Отдельно объяснишь. Хотя я примерно догадываюсь, кто в этом деле помог. «Шаповалов?» «Лихо вы всё провернули. Ты какие-то данные отцу передавала?» «Как?» Леон кажется спокойным и сдержанным, но эмоции, которые плещутся в его взгляде, нервно сглатываю, силясь устоять на ногах. Сейчас бы потерять сознание, но это явно не выход из ситуации. Вот вообще не выход. Демианис не сводит с меня глаз. Взяв телефон, он с минуту говорит с кем-то на креольском. Завершив разговор, выходит из-за стола. Дистанция между нами сокращается и всё более ощутима исходящие от Дамианиса волны опасности. Как любовника я хорошо узнала Леона. Однако свою тёмную и жестокую сущность до сегодняшнего дня он не показывал. Неужели этот момент наступил? Пока ты не расскажешь правду, я никуда не уеду. Голос Леона ровный, но слова звучат как хлёсткие удары. Кто-то утверждает, что трудности закаляют нас и делают более сильными. Однако я бы хотела быть слабой и счастливой. Надо как-то взять себя в руки. Александра осталась в прошлом. Произношу тихо. Я Антонина. Отец тоже так считает? Не знаю. Мы не поддерживаем связь. Почему? После смерти мамы наши отношения резко испортились. Как умерла твоя мать? Лицо кривится от подступающих рыданий. Внезапно я чувствую себя бесконечно уставшей. Мотаю головой, сбрасывая на вождение воспоминаний. «Я не хочу, пожалуйста, не надо!» «Я не спрашиваю, чего ты хочешь», — чеканит Дамианис. «Если до конца не понимаешь, что происходит, то объясню. Твой отец замешан в серьёзных махинациях. Люди, на которых ты работаешь, тоже этим занимаются». Откуда-то берётся смелость вставить едкую реплику. Эти люди напрямую связаны с законом. У них есть поддержка федеральных служб. Когда вскроется, что ты в родстве с Гроу, тебе придётся вернуться в тюрьму. И это в лучшем случае. Ты мне сейчас угрожаешь? Леон шумно вздыхает, злится. Многое будет зависеть от тебя и масштабов твоей лжи. Я допускал вероятность, что ты шестёрка маршала. Но после его облавы и прослушанных разговоров понял, что это не так. Мысли опять разгоняет воображение. Выходит, ты мог сразу отбить меня у этих мерзавцев. Но выжидал, чтобы проверить какие-то свои догадки. Дамианис поднимает руку и касается пальцем моего подбородка. Ведёт до скулы. Почти неуловимо. А перед этим ещё и трахнул. Тоже хотел что-то проверить. Какая же ты сволочь! Самоконтроль терпит фиаско. И, похоже, не у меня одной. Леон в мгновение сжимает рукой мою шею. Не сильно, но ощутимо. Я проверю каждое твоё слово. Начинай. На секунду, думаю, не послать ли его. А то что? Убьёшь? Твои попытки быть дерзкой и закрытой всё усугубляют. Разве не видишь? Чувствую. Лишь однажды мне довелось оказаться в безвыходной ситуации когда сняли с рейса и повезли в полицейский участок. А теперь что? После смерти матери я бросила институт. Связалась не с тем парнем. Выбрала другую специальность. Начинаю сумбурно рассказывать. христов был лучшим в университете, и очень быстро я всему у него научилась. Но в итоге он сделал мне больно, и я решила ему отомстить. В порыве отчаяния совершила опрометчивый поступок. Тогда пришла идея поменять документы. Я переехала в Екатеринбург. Но там мне не понравилось, и я вернулась в Москву, в пригород. На глаза случайно попалось объявление на столбе о пропавшем человеке. И я ухватилась за эту мысль. Взломать базу данных оказалось проще простого. Хакерские атаки — не редкость в наше время. К тому же я ничего не крала. Неделя ушла на то, чтобы найти и проверить подходящий вариант. Я выбрала из списка девушек, которых искали родственники. Антонина Громова отлично подошла. Из родни только отец-алкоголик и больше никого. Дата рождения совпадала с моей, я посчитала это знаком. Чуть-чуть изменила внешность и подала заявление о пропаже паспорта. Затем восстановила сим-карту. Кое-кому пришлось доплатить. Тогда я оказалась на мели, потому что ушла из дома безо всего. Накануне мы поругались с отцом. Фактически он меня бросил, исключил моё имя из всех документов, завещания и прочего. Это сильно задело, стало последней каплей. «Где настоящая Громова?» — перебивает Демианис. Я без понятия, где она находится. Пару месяцев отслеживала, не подала ли она заявление о восстановлении документов. Ничего не было. И я продолжила налаживать свою новую жизнь». То есть подделывать документы тебе никто не помогал? Ни одна живая душа? Если ты ждёшь признаний, что мне помогали люди отца, и в частности Шаповалов, то разочарую. Эту фамилию я впервые услышала от тебя». Леон задумчиво кивает. Что было потом? Потом я сняла жильё, нашла подработку. Есть специальные сайты для программистов. Там и вышла на заказчика. Начиналось всё вполне безобидно. Парень изменяет девушке, обманутая барышня хочет узнать с кем и просит взломать его данные. Я сама рассталась с женихом-предателем, поэтому из солидарности взялась помочь. Лишь позднее поняла, что попалась на удочку, и дело, может, и в обманутых ожиданиях, но месть уж слишком жестокая и дорогая. Ты могла отказаться. Когда зашла в твой компьютер, стала не по себе отцом на счетах и информации, хранящейся на сервере. Я была уверена в своих силах, на сто процентов, и отказываться от легких денег не стало. Это оказалось фатальной ошибкой, потому что бывший вычислил мое местонахождение, а значит, узнал и пролиповые документы. Полагаю, он ждал случая, когда сможет отомстить, и вполне мог донести в полицию. Я ведь разрушила его брак, бизнес, уничтожила репутацию. Ну или меня подставил заказчик. Денег я так и не получила и до сих пор не знаю, кому обязана тем, что угодила в твои руки. Если бы встретила человека, который дал мне то задание, плюнула бы ему в лицо. Отец в курсе, где ты? Вряд ли. Ты далеко меня спрятал. Когда ты выходила с ним на связь в последний раз? Голова идёт кругом от вопросов Дамианиса. В свой день рождения получила от него СМС-ку. Леон, наконец, отпускает меня, отходит к окну и берёт сигарету из пачки, лежащей на подоконнике. Прикурив, о чём-то долго размышляет, о чём-то очень нехорошем. Я нутром ощущаю напряжение, которое исходит от Дамианиса в эти минуты. Что со мной будет? Ничего. Это неправда. Я козырь в твоих руках. А когда хотят выиграть, перед самым финалом Козырь обязательно пускает в ход. Перед финалом — да. Мы с командой почти у цели. Я сразу была против, чтобы ты меня трогал. Уже тронул. Какой смысл об этом говорить? Леон берёт новую сигарету. Табачный дым ещё никогда не казался мне таким горьким. Отца посадят. А что будет со мной? Демианис молчит, затушив окурок в пепельнице. Он поворачивается. Выглядит хмурым. «Иди к себе, Антонина. Мне надо подумать и проверить твои слова». Так и хочется закричать ему в лицо. «Что ещё ты собираешься проверить?» Но из меня будто разом выкачали все силы. «Не уйду, пока не ответишь. У меня самолёт. Когда вернусь, поговорим». «Хочу сказать, что сбегу, но ну Леон опережает. Уезжать с острова без моего ведома я бы на твоём месте не стал» как и выходить на связь с отцом или с кем-то из прошлого окружения, если, конечно, тебе дорога собственная жизнь. А если дорога Его взгляд пробегается по мне с головы до ног и обратно. Мне дорога. Пока что. А там разберёмся. Иди. Дамиане скивает на дверь. Но сил пошевелиться нет. А если сделаю шаг, тут же распластаюсь по полу.